Преисподняя. 1997 год. Дон де Лило. Ни один писатель-романист так не углублялся в поиски сюрреалистичного в нашей недавней истории, как Дон де Лило. В романах «Игроки», «Весы», «Мао II», «Белый шум» и его главном творении «Преисподняя» в полной мере проявляется ошеломляющий талант автора. Он создает яркую диаграмму американской истории, охваченной лихорадкой и с поразительной дальновидностью описывает, как случайные вспышки насилия и паранойя вкрадываются в коллективное подсознание, а воображением нации завладевают знаменитости и террористы. Делила изображает Америку страной, где вместо вытесненной религии организующим принципом стало мышление в духе конспирологических теорий. Для него это место, где осклизлое, лишенное человеческой теплоты, десница совпадений, проникает в жизнь каждого и где правила возможного меняются в одночасье. Автор говорит о соблазне новых технологий, объясняя, что они способны довести поп-культуру до еще большего абсурда, а также о значительном влиянии боевиков и изготовителей бомб, которые не сходят с первых полос новостей в оцепеневшем от переизбытка информации обществе, страдающим от дефицита внимания. Романы Далила... Предсказывают ужас и страх, охватившие страну в роковой день 11 сентября, мрачные и необратимые последствия этой террористической атаки, а также рост влияния выплеснувшихся на просторы интернета масс, породивший рост недоверия к мнению экспертов и элитам. Роман «Преисподняя» поражает своей слаженностью. В этом блистательном повествовании о второй половине XX века в Америке, живущей в тени атомной угрозы и в ожидании потрясений нового тысячелетия, Делила делится с читателями опасениями насчет будущего. Сюжет преисподней вращается вокруг похождений некоего Ника Шая, который, как и его создатель, провел детство в Бронксе и получил католическое воспитание. Однако на страницах романа перед нами предстает панорама всей Америки, где действуют как известные, так и вообще непонятные персонажи. Среди них – спортивные болельщики и фанатки заговоров, подозрительные типы и проходимцы, предприниматели, ученые и художники, чьи жизни пересекаются, и читатель интуитивно осознает, что личное и коллективное, сходясь в одной точке, способно превратиться во взрывную силу. Вступительную часть романа само по себе можно считать одним из величайших достижений современной фантастики. Более чем 34 тысячи поклонников бейсбола одновременно наблюдают за знаменитой игрой 3 октября 1951 года, тогда гиганты победили Доджерс в борьбе за чемпионство. Для Делила эта сцена – отправная точка в отслеживании длинной дуги, огибающей исторический период до конца прошлого века. «Преисподняя» демонстрирует поистине выдающиеся таланты автора. Это и дар к написанию идеально выстроенных, вызывающих безотчетный страх диалогов, отчасти перенятых у Ричарда Прайса и Дэвида Мэммота, а отчасти подслушанных в «Метро» и умение создавать буквально радиоактивные образы, которые не выходят у читателя из головы, и способность писать яркой синтетической прозой и кинематографичность одновременно происходящих событий, так что прошлое и настоящее, важное и второстепенное, закольцовываются в нашем сознании. Прерывистое повествование с заимствованием приемов коллажа, а также импровизированный монтаж живописи музыки и кино – отражают рваную дисгармонию современной жизни. В одной из ранних книг герой Делила рассуждает о романе Джойса, где ничего не упущено, где охвачены и навеки запечатлены в словах все выверты и заносы недавней американской истории, прошлое, которое никогда не прекратится. В «Преисподней» Делила добился именно такого эффекта.